47 Гуру. Слезы радости, слезы сострадания, слезы признательности, слезы боли, слезы горя, слезы любви, слезы ощущения близости, слезы восторга духа имеют разный психохимический состав. Слезы отчаяния и безысходности особенно сильно насыщены качеством соответствующих им излучений, ведь люди способны плакать даже от бессильной злобы. Лаборатория человеческого организма мощна и очень разнообразна в ее выпускаемой продукции. Психофизические выделения организма поступают в сферу окружающую человека и заражают или очищают ее силой своих эманаций.